Глава двенадцатая. Лицо Селенито. Я очнулся скрюченным в гулком мраке. Долго не мог понять, где я и как попал в это ужасное положение. Я вспомнил о чулане, куда меня иногда запирали в детстве. Потом о темной и шумной спальне, где я однажды лежал больной. Но эти звуки не походили ни на какие знакомые мне шумы, В воздухе витал лёгкий запах конюшни. Мне показалось, что мы ещё работаем над сооружением шара, и что я почему-то попал в погреб кейвора. Тут я вспомнил, что мы уже сделали наш шар, и подумал, что всё ещё лечу в нём в межпланетном пространстве. Кейвор, нельзя ли зажечь свет?» — спросил я. Ответа не последовало. «Кейвар!» — повторил я. Вместо ответа послышались стоны. «Голова!» — прошептал он. «Голова!» Я хотел приложить руки к пылавшему лбу, но они оказались связанными. Это меня очень удивило. Я поднес их к губам и почувствовал прикосновение холодного гладкого металла. Руки мои были скованы. Я попробовал раздвинуть ноги, но они тоже оказались скованными. Кроме того, я был прикован к полу толстой цепью, обвитой вокруг моего туловища. Меня охватил такой страх, какого я еще ни разу не испытывал во время наших похождений. Некоторое время я молчал, пытаясь ослабить свои путы. «Кейвар!» — крикнул я потом. «Почему я связан? Зачем вы сковали меня по рукам и ногам?» «Да, не скобал вас!» — ответил он. «Это селениты?» «Селениты!» Моя мысль сосредоточилась на этом слове. И тут я всё вспомнил. Снежная пустыня, таяние мёрзлого воздуха, быстрый рост растений, наши странные прыжки и ползание среди скалы растительности кратера. Вспомнил, как отчаянно мы искали шар. как открылась огромная крышка над шахтой. Я осилился припомнить, что случилось потом и как мы очутились здесь, но мне мешала невыносимая головная боль. Я словно уперся в непреодолимую преграду, в безвыходный тупик. «Кейвар!» «Что?» «Где мы?» «Не знаю». «Мы умерли?» Какой чушь!» «Значит, они нас одолели?» Он ничего не ответил, только сердито заворчал. Продолжавшееся ещё действие яда сделало его странно раздражительным. «Что вы намерены делать?» «Почему я знаю?» «Ну ладно, ладно», — прошептал я и умолк. «Скоро я вышел из своего оцепенения». «Чёрт побери!» — крикнул я. «Прекратите это жужжание!» Мы снова погрузились в молчание. прислушиваясь к глухому гулу не то многолюдной улицы, не то фабрики. Сначала я не мог разобраться в хаосе звуков. Потом начал различать новый, более резкий ритм, выделяющийся из всех остальных. Это был ряд последовательных звуков, лёгких ударов и шорохов, вроде шуршания ветки плюща об окно или порхания птицы в клетке. Мы прислушивались и напрягали зрение, но темнота окутывала нас тёмным бархатом. Послышался звук, точно щёлкнул хорошо смазанный замок, и передо мной во мраке блеснула тёмная светлая линия. «Посмотрите!» — еле слышно шепнул Кейвор. «Что это такое?» «Не знаю». Мы смотрели во все глаза.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 Но инстинктивно наше воображение наделяло её человеческими чертами. Я решил, что он несколько сутуловат, что лоб у него высокий, а лицо продолговатое. селенит сделал три шага вперёд и остановился. Движения его были совершенно бесшумны. Затем он ещё немного придвинулся. Ходил он, ставя ноги одну перед одной, по птичьей. Он вышел из полосы света, проникавшего через дверь, и исчез в тени. Я тщетно искал его глазами, потом вдруг увидел стоящим уже против нас в полосе света. Однако все человеческие черты, какие я ему приписывал, полностью отсутствовали. Конечно, этого и следовало ожидать, но я был совершенно потрясён. Казалось, что у него не лицо, а какая-то страшная маска. Ужас. Бесформенность, не поддающаяся описанию. Без носа, с двумя выпуклыми глазами по бокам. Сначала я принял их за уши, которых вообще не было. Позднее я пробовал нарисовать такую голову, но мне так и не удалось. Рот был искривлен, как у человека в припадке ярости. Шея, на которой болталась голова, расчленялась на три сустава, напоминающие ногу краба. Суставов конечностей я не мог увидеть, так как они были обмотаны чем-то вроде лент. Вот и всё его одеяние. Таково было существо, стоявшее там и смотревшее на нас. В то время я весь был поглощён мыслью о том, что такое нелепое животное вообще не может существовать. Полагаю, что и селенид был изумлён не меньше, чем мы — и у него было для этого, пожалуй, еще больше оснований. Но только будь он проклят, он не показывал этого. Мы, по крайней мере, знали, чем мы были обязаны встрече с этим созданием. Но вообразите, как были бы, например, поражены почтенные лондонцы, натолкнувшись на пару живых существ ростом с человека, но совершенно не похожих ни на каких земных животных и разгуливающих среди овец в гайд-парке. Наверное, также был поражённый и селенит. Представьте себе наш вид. Скованные по рукам и ногам, измученные и грязные, обросшие бородой, с исцарапанными и окровавленными лицами. Не забудьте, что кейвор в велосипедных брюках, продранных во многих местах шипами колючего кустарника, в егеревской фуфайке и в старой шапочке для крикета. Жёсткие волосы его взъерошены и торчат во все стороны. В голубом свете лицо его выглядело не красным, а очень тёмным. Его губы и запекшаяся кровь на моих руках казались совсем чёрными. Я, вероятно, выглядел ещё хуже, чем он, потому что был покрыт жёлтыми спорами грибовидных растений, в которые я прыгнул. Куртки наши были расстёгнуты, ботинки сняты и брошены рядом. Мы сидели спиной к уже упомянутому мной фантастическому голубоватому свету, уставившись глазами в чудовище, какое мог придумать и изобразить разве что только Дюрер. Кейвор первый прервал молчание. Он начал что-то говорить, но сразу охрип и стал откашливаться. Снаружи послышалось отчаянное мычание, словно с лунной коровой происходило нечто ужасное. Мычание закончилось пронзительным визгом, и снова наступила мертвая тишина. Селенид повернулся. Скользнул снова в тень, показался на миг у входа спиной к нам и закрыл дверь за собой. Мы опять очутились в таинственном мраке, наполненном странными звуками.